Глава 16. Единство. Она в один заход вывалила столько информации на наши головы, что я не успевал разложить все по полочкам в своей голове. Если верить Уни, получается, я потерял свою крупицу и даже не заметил. Никаких системных уведомлений о потере я не получал. А вот о приобретении крупицы Рюгуса, когда убил Уну, пожалуйста. Так как у меня не было чуда татуировки, мне передалась лишь крупица бога контроля, то есть родная для Уны, а не все те, которые на тот момент уже успела собрать девушка. Старик мало знал о крупицах, но о том, что нельзя потерять уже собранное, если самому не отдать, рассказал, как и то, что со временем потерянная крупица восстанавливается. Мне всегда казалось, что легенды в Зортее должны иметь под собой какие-то основания, однако швон оно как вышло. Суть Рюгус узнал благодаря Зуртарну. Кстати, о возможности путешествовать по мирам, собрав крупицы, вы узнали до или после того, как Рюгус озвучил свое желание отправиться покорять иные миры? Я задал вслух зародившийся в голове вопрос. После спокойно ответила Уна: Какое чудесное совпадение. Говорю же, Рюгус считал, что именно хаоситы подкинули ему это знание, как и многие другие знания, полученные богами Зуртейна. Даже о том, как сделать эту отметку, ткнула она в то место камзола, под которым находилась татуировка. К этому моменту одежду девушка уже поправила. Случайности не случайны, тягучим голосом проговорил старик ни в одном из миров. Склоняюсь к тому, чтобы согласиться с вами, древний, кивнула Уна. Если считать, что происходящие во всех мирах события лишь развлечения для хаоситов, можно прийти к выводу, что крупицы богов в Зортеине нужны были лишь для того, чтобы Уна получила возможность путешествовать по мирам и и, видимо, что-то узнала там, а может быть, в целом, чтобы сделать Уну главной героиней в истории Зортеина. Хотя это какой-то бред. В смысле, не бред, но черт возьми, не хочется мне думать, что моя жизнь, и жизни дорогих мне людей лишь роли в фильме хаоситов, и делаем мы лишь то, что положено по сценарию, написанному, разумеется, этими же самыми хаоситами. Дурацкая мысль. Даже если она и на сто процентов правдива, лучше думать, что моя жизнь это моя жизнь, зависящая лишь от моей воли. Верно. К черту реализм, буду идеалистом. мое сознание определяет мое бытие. Мать вашу, даже эти мысли мне в голову могли вложить хаоситы. Нет, к черту, Так и параноиком опять стать недолго. Это именно мои мысли и мое решение следовать им. Итак, Уна, сделав еще глоток поистине фантастического вина, заговорил я. Мы поняли, чем ты занималась у Рюгуса? Отчасти поняли, что тобой двигало. Правда, именно этому вопросу ты уделила не очень уж много внимания, но и за то, что сказала спасибо. Полагаю, теперь мы перейдем к наиболее животрепещущей части твоего рассказа путешествию по другим мирам. Верно? Утёр, улыбнувшись краешком рта, ответила девушка: "Лишь стоя возле потока, связывающего миры", указала она на бьющую в небо энергетическую массу. Рюгус не мог получить необходимые знания о соседних мирах. Он видел одни обрывки, а те же хаоситы полной картины ему не показывали, что, собственно, неудивительно. Насколько я понимаю, эти ребята не из тех, кто будет постоянно тянуть кого-то за руку. В этот момент я вспомнил свое общение с Гармонией и кивнул. Между прочим, одновременно с древним и еще несколькими богами. Собственно, меня отправили на разведку Я посетила несколько разных миров, где-то пришлось сражаться, где-то учиться, где-то договариваться, как бы то ни было, связями обзавестись удалось. Это происходило, когда ты, Утор, тоже путешествовал по другим мирам. Уже на тот момент я твердо решила, что остановлю Рюгуса и верила, что после своего возвращения вы, ребята, смотрела она на нас с Киином, Марой и Бергом, мне в этом поможете. В самом деле верила И именно поэтому могла с чистой совестью налаживать отношения с другими мирами, ведь без рюгуса шанс на то, что мне когда-то придется сражаться против новых знакомых, был довольно низок. Она замолчала и материализовала еще несколько бутылок вина для себя и для тех, кто уже успел прикончить первую. Кстати, этот дивный напиток я получила в дар в одном из других миров. Ох, какие там виноградники! Ну да вернемся к главной теме. Помимо новых знакомств во время своего путешествия я узнала вот что. В нашей вселенной появился форпост братства кровопускателей. Какое милое название, не удержалась Мавия. Согласен с тобой, сестрица, улыбаясь во весь рот заявил Берс. Что это такое? осторожно поинтересовался старик. Думаю, не ошибусь, если скажу, что никто, кроме тебя, не слышал об этом братстве. Древний повел капюшоном справа налево, осматривая заинтересованные лица присутствующих. Судя по всему, мой бывший покровитель полностью прав. «Все потому, что в нашей вселенной раньше не было представителей этого братства, спокойно произнесла Уна, а затем огорошила нас Оно состоит целиком из хаоситов четвертого поколения. Что это значит? удивился древний. У хаоситов есть поколение?» Забавно, похоже, сам Зуртейн не знает об этом, как и его боги. Позвольте объяснить, взяла слово Мара. Хм, долго же молчала говорливая наша. Не дожидаясь разрешения, она продолжила: Мы встречались с одним из представителей не первого поколения, громко произнесла она. Я заметил мелькнувшее на лице Уны удивление. Браво, Мара, подумала, что я не стану встревать в рассказ и сделала это сама, тем самым показав некой присутствующей здесь даме, что не только она располагает знаниями о вселенных. Точнее, одной. Ух, и страшная была баба А вообще это потомки первого поколения. То есть, если первое поколение породил сам хаос, то вот второе уже произвели первые с помощью смертных партнеров. Собственно, третье поколение это дети второго, внуки первого и правнуки самого хаоса. Ну, а с четвертым все понятно. И пусть каждое последующее поколение слабее предыдущего, все же целая толпа хаоситов. Она покачала головой и закончила: "Феноменальная мощь. И судя по названию, толпа эта настроена к нам враждебно", задумчиво произнёс Гурешуй. "Именно так, сознанием дела проговорила Уна. Это братство, как наше тление, только полностью разумно. Их интересует поглощение чужих энергий ради собственной силы". Есть предположение, что где-то в других вселенных у них имеются достойные противники, и к нам они заглянули только ради ресурсов, и тем не менее, они уже уничтожили, ну или поглотили несколько миров. Еще в нескольких договорились с местными правителями, которые добровольно отдали кровопускателям на убой часть своего населения. Хмм, протянул старик. Масштаб трагедии впечатляет. Не поймите меня неправильно, но как-то это мелочно для хаоситов. «Все потому, что вы знакомы только с первым поколением, сказал я, вспомнив слова Ивана. Последующие поколения все больше и больше становятся похожи на, скажем так, смертных. То есть четвертое поколение должно быть гораздо сильнее похоже на людей и нам подобных, чем истинные хаоситы. На некоторое время наше собрание погрузилось в задумчивую тишину, нарушаемую лишь гулом энергетического потока. Присутствующие всесторонне обдумывали услышанное. Первый заговорила Мара, То есть, ты намекаешь, что эти кровопускатели собираются вторгнуться в Зуртейн? После слов зомби многие подняли глаза и напряженно уставились на Уну. Та же, проведя рукой по своим волосам цвета воронова крыла, медленно ответила: "Это сложный вопрос. Вероятность того, что Зуртейных заинтересует очень высока, практически стопроцентная. Так считаю я, опираясь на обрывки слухов и фактов. Так считал и Рюгу, опираясь на мои слова. Но он говорил, что далеко не факт, что братство вторгнется к нам в ближайшее время. Они хаоситы, а значит, по умолчанию знают о том, что творится в других мирах гораздо лучше нашего. Следовательно, им известно о конфликте, который происходил внутри нашего мира, и о том, что Зуртейн до сих пор не восстановил полную связь с хаосом. Второе поможет быстрее собрать энергию при поглощении мира. Ну а первое намекает на то, что лучше подождать, пока мы сами приблизим крах Зуртеи своей войной. Тут важно понимать, что Рюгус как раз пытался сделать отчасти то же самое, что хотят совершить кровопускатели. Не только собрать армию в Зуртеине и вторгнуться в иные миры, но и прихватить с собой напоследок оставшуюся энергию Зуртеи. Именно по этой причине он не воссоздал единство, когда я заполучила последний кусок, чтобы мир продолжил разлагаться, чтобы в самый последний момент собрать энергию обреченного мира. Сделать это раньше Рюгус не мог, не его уровень. Вот, значит, как. Сначала, когда-то давным-давно, Рюгус приложил свою тощую ручонку к дестабилизации Зортейна, заодно и силу бога получил. Затем, следуя своему плану, когда мир начал ускоренно тлеть, частично восстановил связь Зортеи с Хаосом, став верховным богом. Воссозданный Зуртарн дал Рюгусу новые силы, а заодно и возможность взаимодействовать с другими мирами. То есть только после восстановления колыбели богов, в принципе, стал возможен план собрать армию и ресурсы здесь и перенестись куда подальше. Исходя из твоих слов, Взяла слово Хеллиса: "Получается, если мы восстановим единство, то ускорим пришествие хаоситов". "Если они планируют на нас напасть, то да", кивнула девушка. "Надеюсь, четвертое поколение не может видеть будущее", напряженно прикусив подушечку большого пальца, проговорила Мара. "Я не слышала о подобной возможности", кивнула Уна, а из того, что мне известно, можно сделать вывод, что не могут. При этом, если мы сейчас не восстановим единство, зорте пусть и медленно, но продолжит умирать, заметил старик. А сама возможность нападения на нас никуда не денется, пробасил Горхеим напротив. Этим кровопускателям может надоесть ждать. Ты в чем вопрос? усмехнулся берс раз уж мы все здесь собрались значит каждый из присутствующих всерьез рассматривает возможность закончить наши маленькие разборки я всегда рад поучаствовать в доброй драке и без всяких там обид смахнулся бы с каждым из вас но зачем оно мне сейчас когда на пороге замаячил реальный враг Невероятно сильный и могущественный. Мне уже хочется вскочить с места и сорваться в бой. Так что давайте не будем тянуть Эйнар за бороду, восстановим единство и приготовимся к веселой бойне. А? Пусть мне это и не хочется говорить, но я полностью поддерживаю нашего кровавого придурка. Пробосил бог воинской доблести. Я тоже за то, чтобы скорее восстановить единство и приготовиться к обороне, поднял могучую руку Гархим, присоединяясь к словам друга. А вот мне, кажется, глупо верить на слово «уне».» — Приторно улыбнулся Вийон, бог хитрости, лукавства и коварства. Ха, от тебя это уж очень странно слышать, усмехнулась Эрида. Ну почему же? наиграно удивился Вийон Я прекрасно знаю, что практически любой разумный может соврать. Другое дело, нужно ли ему это. Прекрати дурачиться, умник, скривился Берс. уж ты-то ложь от правды вполне способен отличить?" "Я?" "Да", продолжал улыбиться Бог хитрости. "А вот большинство остальных нет. А для артефактов, способных отличать ложь от правды, наша убийца Рюгуса уж слишком сильна. Прекрати, Вийон, устало проговорил бог Тьмы, с высокой долей вероятности Уна говорит правду. Пусть единство до конца и не собрано, пусть все вы наделены огромной мощью, я все же древний и на кое что еще способен. Согласен с древним. Берс твердо стоял на своем Если кому интересно, инстинкты говорят мне, что Уне можно доверять. Ладно, ладно. В примирительном жесте поднял руки Вион. — «правду она говорит. Просто хотел указать вам на то, что нужно внимательнее быть к собеседнику, а то вдруг хаситы с кем-нибудь из вас решат побеседовать, так и поверите любому их слову. Кстати, я тоже за то, чтобы восстановить единство и продумать план обороны. Стихийно начавшееся голосование привело к единогласному принятию решения, после чего Уна произнесла: Благодарю вас. Я рада, что вы прислушались к моим словам. Она вытянула вперед левую руку, и на ее ладони появился переливающийся всеми цветами радуги осколок единства. Самая крупная часть некогда разрушенного артефакта с одной стороны была гладкой и имела форму шара, чем отличалась от других осколков. С другой же походила на угловатый камень. Древний Уна поднялась на ноги и прошла к старику. Прошу, примите его. Считаю, что честь восстановить единство принадлежит вам по праву. Нет. Оторвавшись от кресла, мой бывший покровитель выставил в сторону остановившейся изумленной девушки правую рукав Балахона. Единство и Зуртарн разрушили люди. Люди же приложили все силы, чтобы вновь собрать частицы Зуртарна и осколки Единства. Он повернул свой капюшон в мою сторону, несколько секунд смотрел на меня, а затем снова обратился к Уне. Так что, если кому и возвращать Зуртейн к первозданному виду, то лишь новому поколению людей, тем, на кого будут равняться другие жители Зуртейна в будущем. Прекрасные слова, прекрасная позиция, пусть и немного странная. Если бы нынешние боги прилепили недостающий осколок к единству, тоже было бы правильно и логично. И как мне кажется, глядя на лица некоторых, например, Эйнара, боги с радостью бы исправили ошибку прошлого, но спорить с древним никто не желал, уже наспорились. Поддерживаю древнего, уверенно проговорила Иланида. В свое время мы закончили одну эпоху и начали другую. Теперь то же самое предстоит сделать новому поколению. «Ну а мы понесем на своих плечах груз ответственности за прошлое и поможем построить будущее. Эй, воскликнула Айрида, впившись взглядом почему-то именно в меня. Только не думайте, что боги решили исчезнуть и оставить людей за главных. О дальнейшем взаимоотношении людей и богов будем думать после того, как решим вопрос с кровопускателями, сказал Горишуй. А пока Утер, Уна, Кейн, Берг, Мара, прошу вас восстановить единство. Честно говоря, у меня была мысль отказаться и попросить Уну сделать то же самое, мол, пусть коренные жители Зуртейна занимаются столь важным занятием, которое им подходит гораздо больше, нежели отблеском». Однако ж следом в моей голове мелькнула другая мысль. Была бы Жива Тиара, она бы уж точно захотела принять участие в восстановлении единства вместе со мной. Точнее, она бы считала, что кроме меня и достойных нет для этой важной миссии. Но ну, сама на правах жены держалась бы возле меня в ответственный момент. Горько улыбнувшись, я поднялся на ноги и повернулся к своим друзьям. Кейн, пожалуйста, не отказывайся от Я замолчал на полуслове, ибо некромант уже сам поднимался с кресла. чего это мне отказываться?" тихо буркнул он и молча скосил глаза в сторону Мары. "Что ж, я довольно хорошо успел узнать своего друга. Судя по всему, он чувствует, что прорвать ограничения своих способностей и полноценно воскресить Мару он сможет лишь в столь же полноценном мире. Странно, чего тогда в Терри не остался, когда была возможность. Не знал Наверное, кроме того, его зомби рвалась обратно в Зуртейн. Мара, самодовольно вздернув носик, встала подле своего некроманта. Берг же неуверенно смотрел на меня, на богов, на Уну. Этого друга я тоже хорошо успел узнать. Не сомневайся, еле слышно произнес я ему на ухо и хлопнул по спине: "Ты достоин". После этого гордо зашагал к бывшему отблеску Рюгуса. Друзья поспешили за мной. Полагаю, раз уж так сложилось, всю работу я могу свалить на тебя, улыбнулась Уна, протягивая мне осколок единства. Не выйдет, Уна раздался позади нас спокойный голос Древнего. Чтобы присоединить эту часть к остальным, придется потратить немалые энергии. и разнообразие энергии ускорит процесс тогда уж лучше всей толпой по нему жахнуть, Хотел высказаться я, но не стал. Раз уж боги и древние желают придать этому моменту чуточку символизма, пусть так и будет. Подойдя к бьющему в небо энергетическому потоку, я протянул осколок к неполному единству, лежащему на каменном постаменте в основании этого самого потока. Мою руку вместе с осколком отбросило в сторону. Ощущение будто я пытался соединить друг с другом два невероятно мощных магнита. Используй энергию волхвов, напомнил оставшийся позади меня старик. Давайте, ребята, вы справитесь. Весело подбодрил нас на ридуэль вместе с остальными богами, стоявший сейчас подле древнего и с любопытством наблюдающей за происходящим. Не сомневайся, Отозвался я, и сконцентрировав энергию, с силой потянулся рукой, держащий осколок к неполному единству. Сразу четыре ладони накрыли мою кисть. Я чувствовал энергию Берга, Кейна, Мары и Уны. Чувствовал, с какой силой они давят, чувствовал, как неистово сопротивляется неполное единство и осколок. Рывок на счёт 3, скомандовал я. Концентрируйтесь. Один, два, три!» Через мгновение осколок занял свое место. Единство запульсировало сильнее прежнего, ослепляя нас всеми цветами радуги. Бьющий в небо энергетический поток вмиг расширился, волна силы ударила мне в лицо, однако я успел укрепить свое тело энергией, но даже при этом подошвы моих сапог проехались по крыше Зортарна на пару метров, отдалив меня от Единства. Но ну, затем энергетический поток полностью исчез, а сам шар перестал пульсировать. Теперь он лишь нежно светился всеми цветами радуги, распространяя вокруг себя самую настоящую благодать. "Свершилось", еле слышно прошептал старик. Зуртейн вновь стал настоящим миром".